Устрица первая. Она встала с постели, потянулась, достала. Настала всех. В первую очередь своего нового жениха, Поля, который разбудил ее сегодня ни свет ни заря и сообщил, что заказал столик в ресторане. Теперь всякий раз, когда Мия шла на новое свидание, им приходилось сидеть втроем, потому что бывший сидел в голове. Он нервничал, он насмехается над ее новым кавалером. После двух бокалов вина он становился просто невыносим. Она прикидывала, что надеть на вечер, потому что этот вечер был особенным. Поль вдруг решил познакомить ее со своей мамой. Она знала, что если француз знакомит тебя со своей мамой, то это значит, что он встретил свою бастилию и хочет ее взять на совсем но для взятия не хватает маминого благословения. При одной этой мысли ей становилось дурно, а сейчас прям затошнило. Она присела посреди комнаты, не понимая, что происходит. «О нет, целое ведро роз, я этого не выдержу. Зачем я это сделала? Хризантемы тоже хорошие цветы. Признаю это, клянусь всеми оранжереями мира, не надо мне этих роз. Черт, сегодня еще как назло этот дурацкий ресторан». Я могла бы его отменить, но мама ждет. Розы были неумолимы. Мия чувствовала, как что-то колючее и длинное уже поднималось внутри нее. Она встала на четвереньки, чтобы укоротить им путь и притушить боль. Шипы царапались и больно прокладывали себе путь на волю. Первая роза из красного пурпура протиснулась сквозь ее губы и упала на паркет перед ней. «Еще 49 уронила голову вниз она и увидела, как рядом с Розой слезы упали на паркет. «Расставание — это боль», — твердила Мия про себя, предчувствуя, как вторая Роза поднимается из ее чрева и тоже хочет наружу. «Расставание — это боль», — твердила она как мантру фразу своей бабушки, когда та утешала ее после очередной безответной любви. «Вторая Роза, пройдя весь этот ужасный путь, легла на пол». Красивая, воздушная и беспечная, прямо как в тот вечер. О, Боже, почему я не остановилась на хризантемах? Вспомнила она 8 марта, когда ее бывший, ее Артурчик, принес ей розы. «Поздравляю — Поздравляю! — кнул он ей с порога хризантемами в нос. — Спасибо! — довольно дежурно произнесла она, глядя на букет. — Ну, что так кисло? Ты не рада? — Рада! — помахала она ножом. Прям радости полной штаны. — Что с настроением, детка? У тебя же сегодня праздник. Попытался поцеловать он Мию. Даже не пытайся. ежу ты и вооружена. И не называй меня так. — Есть будешь? — прошла она на кухню и продолжила резать салат. — Я бы даже выпил. Где же шампанское? — С собой. Бокалы есть? — Нет, только ванна. Артур рассмеялся и поставил на стол шампанское. «Тут еще моя мама позвонила у бабушки день рождения. Может, зайдем к ним, поздравим?» «Хорошо. Я ему уже розы купил». Мия с ножом в руках отвлеклась от готовки. «То есть мне хризантемы, а своим розы?» «Ну, у нее же день рождения. Может, тогда они тебе ужин приготовят?» Бросила Мия нож в кусты салата. Артур психанул, выскочил через минуту кинул мне на плечо шелковый красный шарф на непукой. Спасибо, будет в чем на панель выйти. Это было для мамы или для бабушки? бросил я с издевкой и, повесив себе на шею шарф, сделал фуете, волоча за собой красный шлейф в пренебрежении. Тебе, дура! крикнул он. Дура? Никогда прежде он меня так не называл. Меня как молнией прошило. Ладно, пойду повешусь. Тут уже психанула я, оставила кухню и шмыгнула в ванну, выплакаться зеркалу. Обида давила на глаза. Когда я вернулась в себя, перед дверью стояла корзина, а там целая клумба красных роз. «Шикарно, мужик! Неужели это мне?» — воскликнула я про себя, а ему. «Тебе, дура!» — вопрошая, передразнила она Артурчика. Где-то через полчаса он зашел ко мне в спальню, как ни в чем не бывало. Пойдем поужинаем. Странный цвет у этого салата. Ты не находишь? Жвала я теплую зелень. А я думал, все пятьдесят бутонов в него покрошить. Решил, что хватит одного. Розы красивые. Они здесь ни при чем. Расставание — это боль. «Расставание — это боль. Еще сорок пять. О, Боже, я этого не вынесу!» — вырвалось из груди вместе с очередной розой. «Какое счастье, что я отказалась тогда от его машины. Пришлось бы сейчас отплевываться железом. Неужели я смогла бы вытащить из себя целый аутлендер, или он выходил бы из меня как дифференциал?» Вспомнил я функцию дифференциала, который делил на кусочки нечто целое и какой нужен интеграл, чтобы собрать из кучи извергнутого железа автомобиль снова плюс константа — это то, что лежало в багажнике. Боже, какой бред у меня в голове. Издержки высшего, а хочется ведь простой арифметики. Не складывается? Вычитай. Вспомнила Мия тот день, когда уже понимала, что расставание неизбежно — А Артур учил ее водить, и Мини Купер был у нее уже в кармане. Какое счастье, что я отказалась. В ее голове рождалась тригонометрическая формула расставания, когда не было еще никакого третьего. И она возникла. Поль появился неожиданно. Он был француз. Он был хорош собой. Он учил русский. Я знала французский. Как немного нужно для счастья иностранцам — Это была любовь с первого взгляда, потому что все остальные взгляды были заняты Артуром. Он сидел во мне и все время смотрел осуждающе и никак не хотел съезжать. Поль забрал меня вечером из дома, и мы поехали знакомиться с его мамой. «Я заказал столик в ресторане. Ты же любишь устриц?» Не дождавшись в машине, зашел он ко мне домой. Я не смогла вовремя выйти, и на то была веская причина. «Обожаю!» — соврала я ему, потому что никогда их не пробовала. «Какой красивый букет! Откуда?» — удивленно ревниво посмотрел на цветы поль. «Поклонник подарил. Какой такой поклонник? Ну, ты же не даришь и считаешь это капризом. Здесь же целая оранжерея. 49 штук!» — ощутил я эту цифру языком. «Значит, он русский?» — «Почему сразу русский?» У нас принято дарить четное число цветов. Честно говоря, я не считала. Поперхнулась я, вспомнив, как они царапали мне горло. А я пока не очень разобрался в богатой русской душе. Паник и дал заднюю поль. Учи русский язык, тогда и душа русская тебе откроется. Но, если честно, это пустая трата денег и растений. Посмотрим, что скажет твоя мама. А при чем здесь мама? Я же ей купила. «Ты серьезно?» — схватился за голову Поль. «Как ты меня развела!» «Надо же тебя как-то учить уму-разуму!» В такси мы ехали молча. Только цветы покачивали головами в знак согласия. «Все будет хорошо». Будто пытались нас помирить. Видно было, что они ни черта не разбираются в человеческих отношениях. В их прекрасных головках одни компромиссы. Когда едешь в устричный ресторан, надо быть готовым ко всему».